Странность же происшествия заключалась, однако, в том, что Валюха была заядлым грибником. Грибы она собирала с детских лет и разбиралась в них великолепно, даже на аэродроме в нелетную погоду. Она отправлялась не пить и не спать, как многие, облез в лес на тихую охоту. Поверить в то, что Валя Хрюкова-Лессинг могла по ошибке сорвать, а потом отварить, поджарить – и подать на стол бледную поганку нет. Поверить в это никто не мог. Хотя... Хотя, говорили другие, и на старуху бывает проруха, и у человека тысячу раз, отпрыгавшего без единого происшествия, на тысячу первый раз, бывало, отказывал и парашют, и запаска. Или, шептались третьи, это была не случайность, но преступление. А что, если Валентина Лессинг... Намеренно положила в тарелку несчастной Настеньке ядовитый гриб. Но при таком допущении сразу возникала целая свора вопросов. А главным из них был «А зачем?». Жизненные пути Насти и Вали никак не пересекались. Одна делала свое дело, другая свое. Первая занималась карьерой, деньгами, фирмой. Вторая строила особняк, семейные отношения и карьеру мужа. Делить им было ровным счетом нечего. Ни мужики, ни деньги между ними не пробегали. Может быть, зависть? Нет, завидовать одна другой вряд ли могла. Социальный статус и материальное положение обеих были примерно равными. Хотя покойница Настя добилась всего сама. А Валюха обрела достаток через удачного мужа. Валентина и Настя даже встречались друг с другом после того, как восемь лет назад завязали с парашютами раз в год по обещанию. Несчастная тусовка в католический сочельник вообще была их первой встречей за последние два, то и три года. Тогда, может быть, шептали уже потом на поминках некоторые горячие, взбодораженные алкоголем головы. «Настеньку отравил кто-то другой» кто-то из гостей особняка, но кто? Фомич? Катя или Андрей? Мэри? Бледный юноша? Что же тогда получалось? Кто-то из них привез с собой в гости в кармане, в дамской сумочке, бледную поганку, втихаря бросил ее в блюдо, а затем спокойно смотрел, как Настенька умирала. Так это что ли было? А главное... Зачем кому-то из них это понадобилось? Каков мотив? Никто не мог придумать мотива. Да ведь и все прочие возражали трезвые головы, кушали тогда эту грибную приправу. Ведь он сам, предполагаемый убийца мог бы тогда взять да и отравиться. Все кушали, кроме бледного Вовочки, шептал тут некто, уже совсем циничный всезнающий. Но опять же... Представить, что юноша, выдернутый благодеяниями на стены, на свет Божий, и только-только учившийся пользоваться теми привилегиями, которые он благодаря лишь одной Насте вдруг получил, представить, что этот хиляк поднимет руку на свою благодетельницу – нет. Этого не могли даже сверхотчаянные фантазеры. Нет, нет и нет. Все это... Разговорившиеся супруги Калашникове поведали мне с 5 на 10 в моем кабинете. Наконец я распустила их по домам и взял с них слово, что они оба будут крайне осторожны. Никаких ночных прогулок, особенно в одиночестве, никаких бандеролей от незнакомых лиц, никаких случайных попутчиков в Фиате, ну и так далее, смотря основы безопасности жизнедеятельности, курс для средней школы. Калашникова мои предостережения слушала уже в полухо. Она спешила на урок, становилось понятным, отчего семейка разъезжает на иномарке и имеет возможность оплачивать мои услуги. Репетирование аболтусов по иностранному языку нынче стоит до 50 баксов за занятие. Высокоученый супруг Калашниковой также, как между делом выяснилось, промышлял частными уроками, но по физике. Физика теперь не в такой цене, как английский, но баксов 15 за занятие профессор, думается, мне срывал. Калашниковы, наконец, удалились. Я дал им номер своего мобильного телефона и пейджера и велел звонить, если будет нужда,